Глава одиннадцатая Электричка отстукивала колёсами сто двадцатый километр. Почти все пассажиры в вагоне спали. Даже те, кто стоял в проходах. «Осторожней!» – предупредил Сергей наваливающегося на детей мужчину, присевшего на край скамейки. «Что?» – вздрагивал, просыпаясь, мужчина. «Вы моих детей задавите?» «Я... Ах, ну да, простите!» Мужчина отодвигался, но через несколько минут засыпал, клоняясь телом к детям. «Послушайте, вы опять!» «Что? Что такое?» «Вы снова!» «Платформа, 102-й километр. Следующая остановка – Сосновка. Конечная!» Раздался из-под потолка дребезжащий голос. Мужчина мгновенно проснулся, встал и стал протискиваться к выходу. Сергей тронул рукой детей. «Просыпайтесь, мы подъезжаем!» Просыпайтесь. Вы слышите меня? Дети ничего не слышали. Они крепко спали. Вставайте. Мы еще немножечко. Еще чуть-чуть. Хныкали дети, не открывая глаз. У бабушки доспите. Ну, папа. Вставайте, вставайте. Позевывающие пассажиры потянулись к выходу. Последним, уже из пустого вагона, вышел, волоча за руки детей, Сергей. «Давайте, давайте, шагайте!» От платформы сразу свернули направо и пошли по мокрой, вьющейся среди деревья в тропинке. «Скоро мы придём, ну скоро придём!» – конючили дети. «Скоро! Вон, видите, фонарь горит. До него дойдём, а там два шага». От фонаря повернули влево и вдоль забора дошли до ворот. «Ну вот видите, уже пришли!» Сергей постучал в окно дома. Шторка отдёрнулась. За горшками с комнатами цветов мелькнуло чьё-то лицо. Кто там? Я, Сергей. Какой Сергей? Да ты что, мама, это я. Сергей, ты? Я, открывай. Звякнул крючок на двери. Быстрые шаги зазвучали во дворе. Калитка открылась. Здравствуй, мама. Вот привёз тебе внук в погостить. Быстро, опережая вопросы, проговорил Сергей. Ты почему так поздно? Уморил детей совсем. Смотри, они на ходу спят. Обхватила, потащила любимых внуков в дом. Устали, бедненькие, спать хотите? Баб, а у тебя молоко есть? Есть, есть, у меня молочко в холодильнике в крынке стоит. А сметана? И сметана есть. Открыла холодильник, вытащила, разлила по стаканам молоко. Кушайте, милые, кушайте. «Ну всё, я пошёл», – шагнул к порогу Сергей. «Куда пошёл?» – удивилась мать. «Ночь на дворе!» «На электричку! Я ещё могу успеть на последнюю электричку! Закрой за мной!» Мать с недовольным видом вышла во двор. Не нравились ей ночные походы сына. Ни в детстве не нравились, ни теперь. Хулиганы из соседнего двора ей мерещились. И бандиты, поджидающие жертву на тропе к железнодорожной платформе. Остался бы ты лучше, поел, переночевал, а с первой утренней электричкой поехал. «Не могу, мама. Рано утром мне надо быть на работе». «У тебя что-то случилось?» Пытливо вглядываясь в лицо сына, спросила мать. «Нет, ничего не случилось, у них в школе недельный карантин объявили, день-день с коей болтаются без дела, а мы на работе, пусть лучше пока у тебя побудут». «Пусть побудут, пусть побудут, места хватит». Ответила мать, застёгивая на пиджаке великовозрастного сына пуговицы. Воротник подними, горло застудишь. Мама. Ну ладно, иди, раз тебе так надо. А только всё равно не делай это по ночам, неизвестно где лазить. К электричке Сергей почти бежал, отбрасывая от лица ветки, проваливаясь ногами в ямы, хлюпая полуботинками по невидимым в темноте лужам. В электричке в Тямбере он долго счищал с себя грязь, а потом дремал, привалившись головой к вагонному окну. На вокзале он поймал машину и через 15 минут был дома. Дверь он открыть не успел. Дверь, как только он сунул ключ в замочную скважину, распахнулась сама. "Где дети? Где ты? Куда вы все делись?" закричала с порога жена. "Я тут с ума схожу, не знаю, что подумать". Там записка Я записку на столе оставил. «Почему ты один? Где дети? Где?» «У мамы, в деревне. Я их в деревню увез». «Зачем? У них же учеба». Я понимаю, что учеба, но мне сегодня на работу мать позвонила. Говорит, прихварнула, какие-то предчувствия ее мучают, хочет внуков увидеть. Я подумал, пусть. Неделя в учебе ничего не решает. «А меня ты мог предупредить?» «Не мог. То есть мог. Я тебе записку оставил на столе». Скажи, зачем ты увёз детей? Ещё раз, уже гораздо спокойней, спросила Татьяна, вплотную придвинувшись к мужу и заглядывая ему в глаза. Я же говорю, мама позвонила, попросила привести их, потому что почувствовала, пошли спать, перебила мужа Татьяна. Пошли, уже 2 часа ночи, а тебе завтра рано вставать.